Глава третья. Главное не победа. Главное участие. Адольф Гитлер. Записки из Рейхстага. Примерно пару часов спустя в самой большой и многолюдной чайхане Бухары за низеньким дастарханным столиком встретились двое. Скромный толстенький стражник мира демонстративно не желающий привлекать к себе внимания И здоровенный еврей ростовщик с подозрительно длинными пейсами, развалившийся на подушках и непозволительно громко покрикивающий на хозяина заведения. — хоть чуть-чуть покажи то, что ты ошибочно называешь воспитанием. Евреи в мусульманском мире не ведут себя столь вызывающе. А как же «Холокост»? а одесские погромы, а печь Бухенвальда, а великая шестидневная война в Палестине за создание государства Израиль, где ваше чувство вины перед моим вечно угнетенным народом». «Но ты не еврей». «Не еврей», — честно согласился Лев, поправляя кипу. «Но хоть разок по поприкалываться могу. Хозяин, еще чаю моему другу, а мне кошерного вина, мацу и рыбу фиш». Пожилой бухарец с пузом круглым, как казан, неодобрительно прищелкнул языком, выразительно похлопав по большому мясницкому ножу, торчащему за широким поясом. Аболенский лениво улыбнулся и щелчком большого пальца отправил ему золотую монету. — Ты с ума сошел? хватил бы и пить, Таньга! — А что жадничать? Это же не мои деньги! — еще шире улыбнулся багдадский вор и насредин вынужденно согласился. Чиханщик быстро поставил перед ним горячий чайник и блюдечко с колотым желтым сахаром. — А теперь, о мой вороватый друг, поведай моему истомленному разлукой сердцу, каким безумным ветром пустыни тебя занесло в Бухару. — Джин, где? — Я имею в виду, что меня, как всегда, притащил Бабудай-ага. — Не имет Симу? «Точку!» — почесав в загривке, подтвердил Лев. «Я так понял, что у вас тут опять не все тип-топ. Давай колись, какие проблемы сотрясают родину моего покойного дедушки на этот раз. Эмир угнетает народ. Богатые обижают бедных». Мулы крадут пожертвования, шейхи обманывают верующих в мечетях, караванные тропы полны разбойников, городские улицы кишат грабителями, кругом разврат, мерзость, взяточничество и нарушение законов. — Да нет, вроде как всегда все, лео Собеседники церемонно отхлебнули чаю и продолжили. — Теперь позволь мне самому ответить тебе на вопрос, который давно читаю в твоих голубых глазах. Хаджа. «Ты так произносишь слов голубых, что я невольно краснею. Имею в виду, ты не в моем вкусе». «Файме, не перебивай, уважаемый, ибо я хотел рассказать о Джамиле». Насредин выдержал театральную паузу. «Она вернулась в Багдад». «И? И?» Я первый спросил ей. «То есть не томи дальше-то что?» «Не знаю, уважаемый». «В тот день, когда я увидел ее на улицах Багдада, за мной гнались сразу двенадцать стражников, если бы не резвость моего ишака мы бы сейчас не наслаждались беседой в этой дивной чайхане». «Она не креная». «Чайхана?» — едва не поперхнулся Хаджа, но, подумав, быстро поправился». «Не могу сказать наверняка. На твое возлюбленной было свободное платье, а подойти и спросить прямо мне не позволили стражники. Они были так настырны в своем внимании к моей скромной особе». Аболенский откинулся на смятые подушки и мечтательно прикрыл глаза, вспоминая невысокую черноволосую красавицу, некогда избавленную им от злобного мужа Гуля и толпы его пустынных прихлебателей. Причудливые нити судьбы навек связали сердце женатого москвича нашего времени и сердечко молоденькой вдовы с окраин сказочного Багдада. Если Всевышнему будет угодно свести их в третий раз, то Лев уже не поклялся бы, что вновь сумеет уйти от своей восточной любви. Трудно делить сердце пополам, без напряжения читая мысли друга вздохнул на средин. «Еще трудней!» навеки положить его к ногам одной женщины. Возможно, поэтому Аллах разрешил верующим иметь четырех жен. Но между нами, говоря, Левушка, не дело этого. Я разок попробовал и, поверь, четыре жены — это ад. Четыре тещи, вечно засиживающиеся у тебя в гостях. Четыре тестя, приходящие за подарками каждый месяц. Четыре пары белых нижних штанов, ежедневно сушащихся на веревках во дворе. И что хуже всего, недозволенные дни у них тоже сходятся, словно на халке сговорились. Каждому просящему у тебя, дай, слишком вольно трактуя Библию, — припомнил Лев. — Тем более мужу золотые слова. Но попробуй объяснить их истинный смысл женщине. Разговор соскальзывал в привычную для мужчин колью и требовал вина. Увы, толстый чайханщик возмущенно замахал руками, грозно расколотил поднос, трижды прочел молитву против шайтана, но запрещенный алкоголь так и не выдал. По цвету его носа было заметно, что он тихонько злоупотребляет в одиночку, прикрыв лавочку и разогнав клиентуру, но делиться не станет, хоть с ним дерись. — У нас в Москве такая исламская кафешка прогорела бы за месяц. Слушай, а хоть танцы живота здесь показывают? — Но если только сам хозяин танцует попроси его. — Не, я не согласен. Мигом представив себе небритого, раздевающегося толстяка с волосатым пузом, лев решительно поднялся и потянул за шиворот до молло. «Пошли, поищем самую низкопробную забегаловку и отпразднуем мое возвращение не по-пионерски». «Пах! Неужели ты имеешь в виду вино девочек, приятных глазу, укус пчелы и прочие нарушения шариата? А? Я с тобой!» Они щедро сыпанули на Дастархан горсть медных монет и только-только вышли наружу, как на улице были моментально атакованы высоким, тощим евреем в нижней рубахе и коротких белых подштанниках. За его спиной сурово топтались два незнакомых стражника. А Боленский впервые пожалел, что уголовная этика не позволяет убирать свидетелей. Крючконосая жертва с пейсами спалила его на корню, как шкодливого котенка. — Ага, теперь ты попался! И вот он, злодей, вот он! Хватайте его, доблестная стража, и да будет вам награда от Всевышнего! — Ты обещал нам сто, Таньга, если мы найдем твою одежду! Строго поправили стражники. Лев открыл был рот но на средин бесцеремонно захлопнул его ему метким тычком кулака снизу. «Дай мне поразвлечься. Недаром сказано, кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. И так о мои собратья по службе, я первый поймал вора. По чести половина обещанных денег должна принадлежать мне». «Воистину сам шайтан задержал нас. Треть денег твоя, о собрат, по оружию».